Глава 2. Шест уперся в удобную выемку. Олег напрягся, стараясь задержать хоть льди, и помогая лодке проскочить опасное место. За спиной лихорадочно работали грибцы, стараясь как можно быстрее проскочить в узкий канал, грозящий захлопнуться в любой момент. Расположение пассажира на носу не самым лучшим образом сказывалось на скорости, но с этим приходилось мириться. С кормы расталкивать лед практически невозможно. Убедившись, что впереди более-менее спокойный участок, Олег обернулся, убедился, что со второй лодкой все нормально. Она существенно отстала и сместилась ниже по течению, но идти в такой обстановке рядом было невероятно трудно. бань, приказал он гребцам, – «надо подождать, пока ребята подтянутся». Весла ударили в обратную сторону, лодка замедлила ход. От кормы тут же донесся противный скрежет, ее зацепила приличная льдина. К счастью, задумка Олега работала хорошо. Вместо того, чтобы пробить борт, они попросту отталкивали легкое суденышко. Главное не давать себя подмять или зажать, но исполинов, способных на это, было немного. Хуже всего пришлось на стрежни где течение ничуть не замедлилось, половодье на нем не отразилось. Дабы преодолеть опасную стремнину, пришлось спуститься почти на километр, согласовывая свой ход с потоком льда. Теперь, когда трудный участок остался позади, можно было вздохнуть спокойно. Нет, опасности еще хватало, но Олег не сомневался, что лодки пройдут. Даже вода, хлюпавшая под ногами, не вызывала тревоги. Не выдержав частых ударов, корпус дал течь. Но она была не смертельна, суденышка не нуждалась в серьезном ремонте. Достаточно проконопатить щели и, и будет как новенькая. Если не считать того, что дорога заняла более двух часов, переправу можно считать успешной. Дождавшись отставшую лодку, Олег приказал грести дальше. Здесь, на спокойной воде, Льда было немного, да и скорость его перемещения не внушала опасений. Не прошло и пяти минут, как они достигли плавней. Тростниковые заросли сильно подтопило, и звериные тропы превратились в каналы, чем ловко воспользовались островитяне, добравшись по одной из них до полоски прибрежного леса. Его тоже залило, что было только на руку. Лавируя между деревьями, лодки направились вверх, компенсируя потерянное расстояние. Завидев впереди подозрительное движение, Олег предостерегающе поднял руку. Понятливые грибцы оставили весла в покое заскрипели взводимые арбалеты. «Это я! Не стреляйте!» «То я!» – уточнил Олег. «Брось придуриваться, будто по голосу не узнал!» Из затопленных кустов выдвинулось неказистое плавсредство, сооруженное из парочки бревен, обвязанных охапками тростника. На нем стоял молодой мужчина с шестом в руках, легкий шлем с мордой волка, плащ с шкуры медведя, кожаные доспехи, лук за спиной. Не узнать этого человека было невозможно. Впрочем, Олег лукавил. Голос он и в самом деле определил сразу. «Да это наш Макс!» Вот так встреча. Интересный у тебя корабль. Как называется? Титаник. Огрызнулся предводитель охотников. Сам бы попробовал на наших лодках по лесу поплавать, а я бы над тобой посмеялся. Ладно, успокаивающе произнес Олег. Я просто изумился встрече со столь грозным фрегатом в этих мирных водах. Ты нас здесь караулишь? Нет, грибы собираю. Решил вот с картошечкой поджарить. Кого мне еще здесь дожидаться? Вас, конечно. Дозорный шум поднял, едва вы от острова отошли. Лодка достигла утлого плотика. Макс ловко пришвартовался с помощью грубой травяной веревки, перешагнул через борт, пожал руки всем присутствующим и напыщенно произнес. Я чрезвычайно горд встречей с такими насквозь отмороженными людьми. «Это какими надо быть придурками, чтобы добраться сюда в такую пору?» «Поговори у меня», – огрызнулся Олег. «Сам нас вызвал, а теперь дурака валяешь». «Ты чего? Никто никого не вызывал?» «Вы сообщение вчерашнее неправильно прочитали». «Мы его никак не прочитали. Просто поняли, что кто-то что-то пытался просигналить». «Понятно». «Жаль, зря вы с такой прытью сюда поперлись, да еще в такую рань. Мы бы по рассвету сразу продублировали, пока солнце удобно стоит». «Ладно, проехали. Что хоть за сообщение было?» «Ваксы появились». «Много? Штук сорок. Но не это главное, они зверя какого-то пригнали». «Что?» – не понял Олег. «Ну, типа мамонта. Гонят его, прибить хотят». А у него совершенно другие желания. Бегают за ним туда-сюда по одной долинке тут неподалеку. Нас вроде не видели. Наверное, просто охотничий отряд запросто могли пройти за сотню верст, преследуя этого зверя. В нем мясо не меньше трех тонн. «Нам бы не помешало», – вздохнул Олег. «Что, совсем сурово?» «Не то слово. Сожрали все, что можно». «Теперь едим то, что нельзя, а у вас-то как?» «Да никак. Все живое уперлось за холмы. Там, по долинам, в светлых перелесках им полегче. На открытых местах не появляются. Днем все тает, а за ночь снежок лед прихватывает. Нас такой, что человека местами держит. Но у нас ступни широкие, оленям на копытах тяжелее, сам понимаешь, какая при таких делах охота». Совсем пусто. За все время два оленя и одна тощая косуля. Последнюю неделю только зайцев бьем, да птиц по плавням гоняем. Да что ж мы тут стоим посреди леса, поплыли в лагерь, там хоть мясо пожрете от пуза. Не зря приперлись. Хоть поедим нормально, усмехнулся Олег. И не мешало бы на диковиного зверя взглянуть. Да переться далеко, да и ваксы могут заметить. «Ничего. Есть у меня такое соображение, что три тонны мяса нам самим не помешают». Олег пригнул голову, пытаясь уберечь глаза от солнечного сияния, отражаемого заснеженным склоном долины. Неплохо было бы попробовать обойти ее по дуге, дабы оказаться с западной стороны, но подобный маневр займет не меньше трех часов. Передвигаться на лыжах было невозможно. А нас держал плохо, то и дело охотники проваливались. Не стоит терять силы на столь сложные маневры. Повернувшись к Максу, пристроившемуся по соседству среди вытаивших валунов, маскирующих его голову, Олег тихо поинтересовался. А этого зверушку ты обзывал мамонтом? Ну да. Слушай, ты хоть смутно представляешь, как выглядит мамонт? «Я бы, мягко говоря, сказал, что он не слишком на него похож». «А что мне было делать? Хомячком называть?» Возражение было дельным, и спорить Олег не рискнул. Зверев прям ничем не походил на мамонта, если не считать столообразных ног и густого длинного меха. Имелось некоторое сходство с собакой, а именно с таксой». Только очень уж огромная такса, да еще и с коротким массивным рогом, увенчивающим костяную пластину, защищающую переднюю часть головы. Несколько подобных пластин, покрытых бугристыми наростами, виднелось на спине и боках. В промежутках между ними торчали клочья длинной шерсти. Местами она едва не доставала до земли, придавая животному комично-косматый вид. «Ладно, пускай будет мамонт». Согласился Олег. «Бедный мамонт!» Вздохнул в ответ Макс. Зверя убивали. Причем убивали медленно и жестоко. Вряд ли ваксы специально растягивали его мучения. Им попросту трудно было справиться с такой добычей при помощи своего неказистого оружия. Десятки фигурок водили вокруг громадной таксы смертельный хоровод. Раз за разом нанося удары копьями. Олег заметил, что они бьют исключительно по ногам, стараясь обездвижить животное. Зверь, крутясь на одном месте, мотал головой и бил хвостом, стараясь достать врагов. Но те ловко уходили из опасной зоны, держась у боков. Добыча столь резво поворачиваться не могла. Ваксы специально загнали животное в низину, засыпанную толстым слоем слежавшегося снега. Мамонт провалился в него по самое брюхо в то время как каннибалы легко перемещались в своих снегоступах, не продавливая нас. «Сейчас свалится!» – заявил многоопытный Макс. И точно! Не прошло и минуты, как звери спустил громогласный то ли виск, то ли вздох и рухнул на бок после удачного удара, перебившего сухожилия на передней лапе. Длинная туша забилась. Животное пыталось поскорее подняться, но тщетно. Сделать это в глубоком снегу было непросто. Ваксы, только и ждавшие этого момента, бросились на зверя со всех сторон, остервенело тыкая в него копьями. «Да они его будут неделю убивать», заявил Олег. «Вон их деревяшки даже шкуру не пробивают». «А им это и не надо», загадочно произнес Макс. «Смотри, что эти вонючки придумали». Олег пригляделся и понял, что остервенело избиение является не более чем отвлекающим маневром. Под его прикрытием парочка ваксов вскарабкалась на добычу. Один уверенно приставил роговой кол в сочленение шейных пластин, второй суханьем ударил огромным деревянным молотом. По ушам резанул истошный звериный виск. После второго удара он сменился хрипом, и туша задергалась в агонии. Ганнибалы резво брызнули во все стороны. Вовремя. Тело животного скрутило в дугу, хвост беспорядочно описал ломанный полукруг, подняв в воздух несколько центнеров плотного снега. На этом заключительном рывке агония завершилась. Зверь больше не шевелился. ты какие хитрые!» уважительно произнес Макс. «Тут удивляться нечему», констатировал Олег. Они охотятся на этих созданий не первый раз, давно выработали тактику охоты. Наверняка кол забили в самое уязвимое место. Похоже. Интересно, откуда вообще взялся этот зверь? Мы даже следов таких никогда не видели. Откуда я знаю? Не исключено, что пригнали его издалека, с запада или севера. Наверное, в красную книгу занесен, как исчезающий вид. Здесь ли со степь со всеми вытекающими последствиями встречаются животные из обеих зон? Антилопы уживаются с оленями, медведи с шакалами, суслики с белками. Охотники даже обезьян встречали, если не врут. Почему бы не запрести монстру из какой-нибудь дремучей чащи? Обычно местные создания похожи на земные или абсолютно неотличимы. Заметил Макс. «Вон конопля, точь-в-точь, точь, как наша». «Не наша, а индийская», – извительно возразил Олег. «А вспомни тайсов с целеных рудников. На медведя они, похоже, слабо. Да и без них странных тварей хватает. Так что этот мамонт меня не удивляет». Охотник возразить не сумел, и разговор затих. Ваксы времени не теряли. Деловито накинулись на тушу, принявшись ее разделывать с завидной сноровкой. Олег понял, что такими темпами часа через два здесь останется голый скелет, а вереница каннибалов, нагруженных мясом, отправится в обратный путь. Макс, нетерпеливо поерзав, кратчево поинтересовался. «Ну так что? Нападаем?» «Да, только подождем немного». «А что ждать?» «Тебе охота в мясе копаться». Пусть сами разделают, чтобы мы одежду не запачкали. «Хитро придумано!» – усмехнулся охотник. «Выходит, они сейчас на нас работают?» «Пускай поработают!» – угрюмо отозвался Олег. «Не знаю, сколько здесь мяса, но не удивлюсь, если нам на месяц хватит!»